Глава восьмая. У меня закружилась голова, и Димус ушёл, не дожидаясь, чтобы я потерял сознание. Я стал чувствовать себя лучше, как только он скрылся из виду. Странно было осознавать, что лейкемия меня не убьёт. Я должен был быть в приподнятом настроении, прыгать от радости, как старики прыгают. Но на самом деле я ничего особенного и не чувствовал. Я лишь ощущал себя выгоревшим и опустошённым. Мне всё ещё надо было пережить лечение, симптомы и побочные эффекты. И насколько я понял, если план Димаса не сработает в точности так, как он помнил, то моё выживание вполне могло снова быть поставлено под сомнение. Мир вновь расщепится, и я больше не буду тем мной, который проживёт достаточно долго и станет им». Его утверждение о путешествиях во времени казалось одновременно и полной чепухой и единственным возможным объяснением. И, честно говоря... Всё равно ничего не казалось реальным с тех пор, как две недели назад доктор Парсонс усадил меня на стул и сообщил о том, что у меня рак. Какая-то часть меня ожидала, что из-за занавесок выскочит съёмочная группа и закричит «Вы попали в программу розыгрыш!» И какая-то часть до сих пор ждала этого. Появление Димуса лишь укрепило моё ощущение сюрреальности всего происходящего и надежду на то, что я скоро проснусь с рака, когда и любого другого бедствия в том, что он просто так не уходит, и ты не просыпаешься. И в конечном счёте тебе придётся просто справляться так же, как и остальным». Димас был явлением того же порядка, странным фактом, вокруг которого теперь вертелась моя жизнь. На прощание он сказал мне, чтобы я устроил так, чтобы Мия встретилась с ним в парке в субботу вечером. И вот теперь у меня внутри звучал не только мой собственный голосок, требовавший от меня, чтобы я позвонил ей и пригласил на свидание, но ещё и мой собственный более взрослый голос, требовавший от меня, в общем-то, практически то же самое. И мне отчаянно хотелось игнорировать оба голоса. Хотел бы я, чтобы Димас рассказал мне больше, но я полагал, что он мог рассказать мне лишь то, о чём он помнил, что рассказывал. Возможно, он помнил и моё отчаяние, Но каким-то образом эта петля воспоминаний и действия застыла на месте в памяти Димуса, и если бы мы её нарушили, то уверенность Димуса в том, что произойдёт дальше, испарилась бы вместе с тем, чего он намеревался достичь. А так как он был мной, я предполагал, что его амбиции были мне самому исключительно на пользу. Как минимум, ему удалось ударить Майкла Дэвиса по лицу. Могу себе представить, какое удовлетворение он испытал, особенно после 25 лет ожидания». Хотел бы я, чтобы Димас появился в тот момент, когда рядом со мной был Иэн Раст и выбил из него дух. Хотя, если поразмыслить, Раст был адски страшным, и я полагал, что не горел бы желанием с ним встретиться ни в пятнадцать, ни в сорок лет. Итак, Мия. Я лежал на кровати, смотрел в потолок, представлял её лицо. Я мог представить, как я делаю это. Ползу к телефону в коридоре, набираю её номер. Вручную подкручиваю диск телефона после каждой цифры, чтобы его шум не сделал мать свидетельницей происходящего. «Привет», — сказала бы Мия. «Привет», — ответил бы я тихим голосом, в отношении которого мне хотелось бы, чтобы он звучал соблазнительно, а не как голос мальчика, напуганного, что его мать спустится в коридор и спросит, что он делает. «Привет, Мия, это Ник. Нам надо снова встретиться. У меня дома?» Это почти что казалось простым. Признаю, что я был немного под кайфом от Гашиша. Он забрал мою боль и тошноту и запихал их в угол, в котором я их все еще замечал, но не спотыкался о них все время. Конечно же, мне сначала понадобится ее номер. Он был у Джона, но у него будут и вопросы. Насколько я мог судить, они уже встречались. Держались за руки, чмокались в парке. Но если это правда, то почему они пришли за мной той ночью? Третий, всегда лишний. Я мог бы позвонить Джону и он дал бы мне номер Мия, но мне пришлось бы за него заплатить. Не деньгами, разумеется, у него и так их полно было. В менее материальной валюте. И он бы трещал, не умолкая. «Ник, она отказала? Она с тобой была любезна? Она смеялась?» Я не хотел бы, чтобы он стал свидетелем всего этого, точно так же, как я не хотел бы, чтобы меня подслушивала мать. Нет, моим единственным вариантом был Элтон. В общеобразовательной школе Элтона в эту среду был выходной. День основания школы или что-то в этом духе. Я сказал матери, что слишком болен, чтобы идти в школу, но недостаточно болен, чтобы весь день пролежать в постели. Она позволила мне остаться дома и уехала преподавать естествознание своему текущему выводку учеников со слабой надеждой, что, может быть, хотя бы один-два из них поступят в университет. Я никогда не понимал, почему она решила заняться преподаванием. Она была не более общительна, чем я. Впрочем, я понимал, почему она выбрала естественные науки. Это был не такой предмет, который завоёвывал интерес учеников благодаря доброте учителя или его приверженности своему материалу. Она позволила мне остаться дома с весьма поверженным видом. В былые времена она бы призвала меня к тому, чтобы заниматься, и напомнила бы о грядущих экзаменах. Я смотрел, как она выходит из дома и идёт по улице, и вдруг на меня снизошло осознание того, насколько ей приходится тяжело. Одновременно с этим я знал, что Димус всё это время это понимал. Один тип рака сделал её вдовой, другой тип того же заболевания приковал к кровати её единственного ребёнка. Мне всегда было сложно смотреть на себя глазами других, но думаю, что встреча с Димусом помогла мне с этим. Для меня было нормально воспринимать себя только таким, каким я был в настоящем. Младенец, ползущий в сторону камеры в фотоальбомах, карапуз с плюшевым мишкой и красной пластиковой машинкой, последовательность маленьких ников, связывающих этого долговязого подростка с моментом моего рождения. Я никогда не возвращался к ним в своих мыслях. Но, должна быть, мать, каждый раз, когда смотрел в мою сторону, видела всех этих детей, идущих за мной вереницей. И теперь им всем угрожала опасность. Наверное, если бы кто-то из нас двоих чувствовал себя менее неуклюже в собственной шкуре и был немного больше Элтоном и немного меньше Саймоном, мы бы могли разговаривать, обниматься, делать всё как полагается и не запускать эту ситуацию до такого состояния. Но мы родились другими и иначе не смогли. Я заметил за собой, что я очень сильно надеялся на то, что Димус смог сказать матери что-то полезное тогда в мою первую ночь в больнице. Она была почти того же возраста, что и он. Может быть, в его будущем она была уже мертва, и он носил на себе и это бремя тоже. В моих глазах потемнело, и я вдруг понял, что как минимум об одной вещи из будущего я не хотел знать. Достаточно знать, что он нашёл те слова, которые я не смог, и сказал ей что-то, что сможет ей помочь. Я взял из сарая свой велосипед и доехал до дома Элтона. Да, меня несколько шатало по дороге, Я пропускал каждый второй светофор, но, как ни странно, ехать на велосипеде было менее больно, чем ходить. И гораздо быстрее. Элтон жил в двух милях от меня, с противоположной стороны Ричмонд-парка. Его квартира была примерно посередине той линии, которая соединяла облагороженное сердце Ричмонда, его особняки биржевых брокеров и богатые таунхаусы с бетонными джунглями Брикстона. Во время бунта прошлой осенью, Второй волной бунтов за четыре года в этом районе дым было видно из окна Элтона. Месяцем позже произошёл ещё один бунт к северу от реки в Тоттенхэме. Там ещё пытались насадить на кол голову полицейского. Я спросил Элтона, что он думает по этому поводу. Он лишь покачал головой. «Ко мне это не относится. Это ямайцы, мужик. От Ямайки до Мадагаскара десять тысяч миль. Я хотел было сказать, что основанием для беспорядков был цвет кожи» а не то, откуда именно эта кожа приплыла в Англию, но промолчал. Правда в том, что я ничего на самом деле не знал, даже о том, через что прошли Элтон и его семья, и поэтому я заткнулся. Когда я затормозил, Элтон сидел на улице и ел рис с чили из плошки. Он всегда старался есть под открытым небом, если не шёл дождь. Холод при этом ему не мешал. Он прохаживался по узкой полосе жухлой травы между многоквартирным домом и низкой стеной, отделяющей двор от улицы. Летом другие дети выглядывали из окон болтали с ним. Мне казалось странным, что Элтон так много времени посвящает тому, чтобы научиться драться. Ведь из всех, кого я знал, ему это пригодится с наименьшей вероятностью. Он просто нравится людям. Это были четырехэтажные дома, и если детишки окликали Элтона, он, чтобы поздороваться, карабкался вверх, как Человек-паук. У него были стальные пальцы, а высоты он не боялся вообще. Он увидел меня, когда я привязывал цепью к воротному столбу мой велосипед и подошёл, нахмурившись. «Долго он тут не простоит, надо занести его внутрь. Тебе домой? Мама не будет против?» Мысль о том, что я втащу свой велосипед в их крохотный коридор и запачкаю грязью линолеум миссис Арно, меня пугала. Эта женщина яростно охраняла неприкосновенность своего дома, а также была бесконечно добра, и я испытывал ужас от того, что могу её чем-то расстроить. «Она будет гораздо больше против, если мне придётся догонять того, кто его угонит». Элтон кивнул в сторону их двери. «Не заперто». Я занёс велосипед внутрь и прислонил его к радиатору. В коридоре было тускло, всё пространство вдоль стен было уставлено вещами. Это был уютный беспорядок, к которому я всегда стремился. Хотя матери точно не понравилось бы, если бы что-то подобное стояло вдоль пустых стен цвета магнолии. Я вдохнул воздух этого места. Здесь всегда что-то готовили, и здесь всегда вкусно пахло. В гостиной бубнил телевизор. Скорее всего, братья Элтона были там. Может быть, все четверо теснились на диване и смотрели на Бетамаксе, фильм о боевых искусствах. Бетамакс. Формат видеокассет, популярный в 1970-х годах, но вытесненный впоследствии форматом VHS. Элтон не перестал хмуриться, когда я вернулся на улицу. Он мне предложил свою плошку. «Острая?» — спросил я. «Немного перчёная». На его бровях виднелись капли пота, несмотря на январский мороз. «Воздержусь, пожалуй», — улыбнулся я. Когда Элтон называл что-то перчёным, это означало, что у большинства людей язык обуглится от такой еды. В доме семьи Арно пахло вкусно, но класть что-либо в рот, не попробовав сначала, было чревато. «Я тобой недоволен», — сказал Элтон. «Мной? Уж чего-чего. А этого я не ожидал от него услышать. Что я натворил?» «Мия!» — Элтон прищурился и съел ещё одну ложку риса. «Что?» — Элтон сделал кольцо из большого и указательного пальцев и прислонил его к левому глазу. До меня дошло, что он имел в виду синяк Мия, который все увидели на прошлой игре. «Я? Ты же не думаешь? Я знаю, что ты не бил ее, дебил!» Он выскреб из плошки остатки еды. «Но что тогда? Кто ее ударил?» Я хотел спросить в субботу, но подходящего момента не было. «Джоном я тоже недоволен», — сказал Элтон. «Джон этого не делал». Я не мог поверить, что слышу это от него, но Элтон лишь отмахнулся. «Вы оба заставляете её якшаться с плохой компанией, с опасными людьми, Ник. Синяк — это ерунда полная. Эти пацаны могут глотку ни за что перерезать. Перейди им дорогу, и окажешься в списке пропавших без вести. Они завернут тебя в мешки для мусора и утопят в реке, я не шучу». «Но...» — я понял ладони. «Я не понимаю». Есть хорошие места, где можно раздобыть травку, и есть плохие места. Люди, которых знает Мия, они слишком важные шишки. Умный покупатель купил бы чуть подороже у местного торчка, которому до авторитетов, как до луны. Мия же имеет дело с мешком, и уже оказалось у него в долгу. Элтон потряс головой, словно это было безумие высшего порядка. Никому не говори это имя. Никогда. Я... я не знал. Я обдумывал услышанное. Я никогда не слышал ни про какого мешка. но ну, теперь ты знаешь», — кивнул Элтон. «Она хороший человек. Сделай доброе дело и скажи что нашел другого дельца. Девчонка просто пытается произвести на тебя впечатление». «На меня?» — я глухо засмеялся и снял шапку. «Серьёзно?» — Элтон пожал плечами. «Я сказал, что она хорошая, а не что она умная». «Я... я подумал о том, что уже попросил у неё ещё гашиша». «Мне, значит, нужен её номер». Элтон выводил маленькую чёрную книжку из заднего кармана джинсов. «Телефонные аппараты на углу не работают, и ты дозвонишься только до её безумной мамаши. Лучше сам к ней сходи. Она живёт в комплексе «Миллер Блокс», третий корпус». Он достал сильно сточенный карандаш и написал её номер и адрес на клочке бумаги, который вырвал из своей записной книжки. «Иди мимо станции метро на лево, мимо «Красного льва» оттуда ты увидишь комплекс». «Спасибо». Я засунул записку в карман и подышал на руки, чтобы они согрелись. «Я присмотрю за твоим великом», — Элтон посмотрел на дверь своего подъезда. «Лучше забери его сегодня вечером, или завтра я продам с него колеса». Он умолк. «А, да, касательно твоего фокуса с дайсами. Мне надо понять к следующей игре, как ты это делаешь. Не могу допустить, чтобы ты выкидывал любое число, какое захочешь». Когда я дошёл до дома Мия, я уже ощутимо хромал. Она жила на девятом этаже самого дальнего корпуса. Между корпусами во двор кто-то вытащил два старых дивана с торчащими пружинами. С задней стороны дома Мия стояла машина, наполовину сгоревшая, наполовину поеденная ржавчиной. В лифте воняло мочой, и он не ехал. Я поднялся по лестнице, они воняли не так сильно и ещё выполняли свою функцию. Кто-то написал баллончиком свои инициалы на усиленном стекле на каждом этаже. Такому самомнению стоило позавидовать. К девятому этажу у меня уже все тело дрожало и болело. Надеюсь, что мне предпочитает именно таких джентльменов, бледных и потных, потому что такой ей достанется. В целом было бы неплохо решить, что я скажу ей ещё до того, как мне это потребуется. Я пытался вообразить, как Мия открывает мне дверь. Даже в моём воображении я стоял и мямлил что-то нечленораздельное. Я остановился, чтобы перевести дыхание у двери пожарного выхода между лестничной площадкой и главным коридором. «Привет!» «Будет хорошим началом!» В двери, выходившей на лестничную площадку, было маленькое прямоугольное окно с простреленным насквозь и оттого сильно потрескавшимся армированным стеклом, из отверстия в котором торчала проволока. Сквозь отверстие Я мог немного разглядеть, что меня ждало в коридоре. Я нагнулся, чтобы рассмотреть получше. Силуэт в дутой чёрной куртке опирался на стену примерно в середине коридора. Больше всего на свете он напоминал Майкла Дэвиса.